и мужественно отразить отвратительные мысли, обревавшие его рассудок. Всё моё красноречие пропало даром. Он опустил голову на грудь и хранил мрачное молчание.